Глава первая. Событие первое. Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию, но достаточно одного эксперимента, чтобы ее опровергнуть. Альберт Эйнштейн. Евгеника, это такая наука специфическая. Самое в ней интересное, что из-за одного бесноватого фюрера она стала как бы под запретом. При этом улучшать брюкву можно, свиней слышать мне тоже, а людей нельзя. Плутарх еще навредил, рассказал, что в Спарте ущербных детей сбрасывали со скалы. Уже в наше время в окрестностях этого места в Греции обследовали все пропасти и ничего не нашли. В смысле, множество детских косточек не найдено было. Наврал Плутарх. Потом еще Томмазо Кампанелло предлагал толстых скрещивать с тонкими, чтобы все одинаковые были в его городе Солнце. В общем, вражеская лженаука, как и кибернетика с генетикой. Иван Яковлевич Брехт последователем, наверное, тоже не был. Не потому, что в Бога верил и знал, что браки совершаются на небесах. Отнюдь. А, ну да, Бог-то точно есть, раз он лично знаком с Архангелом и Гудиилом. А вот про браки на небесах случай. Хотя, ну не важно. В общем, решил герцог Берон всех гвардейцев, что на первое сентября достигли возраста сорока одного года, то есть отслужили двадцать лет. отправить в отставку. дал команду подполковникам подготовить список, и когда получил, и оказалось, что таких 180 человек всего, то велел их собрать на полице перед царским теремом в Риге. хотел лично поблагодарить за службу и порадовать людей, что при желании они могут взять 100 рублей и паспорт мещанина. И отправляться на все четыре стороны или заключить контракты и пойти на службу на пять лет преподавателями в открывающиеся по всей стране кадетские училища. Вышел к людям и... А чего хотел? Это же гвардейцы. Туда ниже метра восьмидесяти не брали крепостных. И понятно, что дурни в первую очередь погибают, а при Петре такая куча сражений была. Выходит, сейчас перед ним стоит 180 человек с приличным интеллектом и ростом под два метра. Вот тут про Евгенику и вспомнил. А чего? Нужно же юзовку строить. Уголь нужен стране. Да не столько уголь, как кокс. И даже не сам по себе кокс, хотя очень нужен. Гораздо важнее сейчас серная кислота. Нужно же производить азотную. Нужны всякие динамиты. И не для войны в основном, хотя подорвать турецкие крепости и не сильно плохо бы было, а для горного дела. А еще там выделяется фенол при коксования, очень полезная вещь. Вот Берону и пришла мысль отправить всех этих великанов в будущий Донецк и жон им постать и подобрать подходящих. И передумал, пока строй обходил. Нет, не в Донецк, там чуть рано. Вот в следующем году побьют они турку, и там почти безопасные места будут. А сейчас рано. Жалко лучший генофонд страны спалить. Нападут крымчаки и погибнут великаны не загрош. На Бахмут чуть не каждый год нападают. А где сейчас безопасно? И земли полно. Они же крестьяне все бывшие. Пусть этим и занимаются Саратов, Царицын. А что? Царицын – это хорошо. Там в тридцати километрах от Волги на другом берегу озера Баскунчак. Там лучшая соль страны. При этом никаких шахт и прочих примудростей с выпариванием, как в прочих местах, и отличная логистика. Волга под боком, которая дает доступ к половине России, а если добавить пару перевалов, то и вообще ко всей европейской России. И Дон рядом, и на север есть водная система. Вот туда всех гвардейцев и нужно отправить, и жон подыскать. Не соль добывать, там пусть каторжники работают, а обеспечивать эту стройку векопродуктами. Нужен колхоз имени Берона. Шутка, нужна казачья станица. Всех этих товарищей нужно в казаки переверстать. Земли там десятин по двадцать выделить, попарил лошадей из трофейных выделить. Дома помочь построить, потом всякими курами с коровами снабдить и пусть размножаются и богатеют. Из минусов только один – это топливо. Чем топить дома зимой? Да, там тепло летом и не такая и длинная зима, не Урал, но это степь и там потому и нет почти сейчас поселений, что нет лесов, которые дают строительный материал и топливо. Пока нет массовой добычи угля и железных дорог, топливо – это главный бич любого прогресса. Почему в Европе не часто мылись? А как? Чтобы вскипятить воду на ценную ванну, нужно много дров, да даже ведро кипятка – это куча килокалорий. А ведь все помнят немецкие и всякие прочие сказки, как хворост дети собирали. Зачем? А затем, что леса либо вырублены, либо в частной собственности. И никто так просто их рубить не даст. Хворост это нижние сучья, засохшие на деревьях. Вот и все топливо. Только чтобы не замерзнуть и суп луковый сварить, нужно целый день ходить по лесу и собирать упавшие веточки. Не до бань. Заодно вспомнился Ивану Яковлевичу и план Сталина по преобразованию природы. Нужно сажать лесополосы, нужно каждую речку окружить деревьями. Но план планом. А что делать с великанами и Евгеникой? Ну, денег, что привезли из Речи Посполитой, на двести семей хватит. Сплавят по Волге до царица на брёвен для двух сотен срубов и сараев с коровниками и конюшнями, и следом каждый год будут сплавлять березу на дрова, пока, пока Донбас не станет безопасным и там не начнут добывать уголь. Дальше проще по Северскому Донсу до Дона. Там чуть вверх, и вот он калач на дону и переволок в Волгу. Гвардейцы, хочу вас поздравить с окончанием службы, и хочу предложить одну заманчивую вещь. Брехт огляделся, сосредоточенные лица великанов. А что? Евгеника так Евгеника. Событие второе.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 А этот дестреев холки под метр восемьдесят упирается всеми четырьмя лапами. Не опечатка, это у коней ноги, а у этого чудовища махноногого именно лапы. Все заросли волосом и не видно копыт. Почему бы там когтям не быть? Или сажаешь на закорки воина в полной броне и волочишь на себе по болотам и прочим неудобиям. А слона спорт одним словом. В Риге герцог Берон построил несколько площадок на открытом воздухе с огромными шахматными полями и большими фигурами. Нашли приличных резчиков по дереву, и они вырезали фигуры. Оказалось, что гигантамания до добра не доводит. Фигуры получились тяжелые, так что пришлось рядом построить поменьше доски и фигуры сделать поменьше. А на больших этих шахматных досках в парках резвится дитвора. Дворянская, понятно. А так про шахматы: когда сам с собой играешь в шахматы, то всегда у себя выигрываешь и не передумал при этом соперника, как себя передумаешь. А ошибку у самого себя вовремя заметил. Когда же играешь с настоящим живым соперником, то вот тут уже можно и передумать, ловушек наставить или оказаться просто на голову сильнее. Но вот предсказать, что делает соперник, уже сложно, у него голова своя. А если соперник равный по силам? Вот тут уже нужно со всей силы голову включать, и выматываешься, словно марафон пробежал. Брехт сыграл партию с августом третьим саксонцем в шахматы. Предложил размен. Белоруссия или еще пока Великое княжество Литовское и Украина тоже пока правы бережье и земли бывшего русского королевства в обмен на королевскую корону наследуемую вся Польша достается Саксонцу и входит в состав его Саксонии бонус договор о помощи в случае нападения любого государства или союза государств на Саксонию помощь до победы И это в договоре оговорено особо, то есть пойти на сепаратные переговоры Август не сможет. При этом обратной помощи от Саксонии Берон не требовал, и в договоре это тоже было прописано. Саксония не приходит на помощь России в случае нападения на нее любого государства или союза государств, и только обязуется соблюдать нейтралитет и не пропускать через свои земли вражеские войска. Вроде все брехт в этой шахматной партии предусмотрел, даже то, что соседи не рыбнутся. Австрии не до поляков с украинцами. Они сейчас воюют с кучей стран, каждая из которых как минимум им по силам равна. И Франция захотела кусок урвать, и Испания, и даже королевство обоих Сицилий. Естественно, Карлу шестой этого имени запросил помощи. К нему Карл Ливинвольде и поехал. Не сам поехал, герцог Берон послал. Пообещать помощь отправился, в обмен на признание новых границ России. При этом в сторону Кракова двинулся корпус Ласси, и там остался корпус Карла Берона. Плюсом Брехт от гвардии отделил кавалергардов и передал им всю артиллерию. Получилась целая армия в 33 тысячи человек. Теперь умирающему Карлу шестому не из чего выбирать. Подпишет договор о признании границ и получит армию, которая снесет французов как пешку с шахматной доски при игре в чипаивцы. А не подпишет, то Словакия и Чехия, как братские славянские народы, могут оказаться разменной фигурой в этой игре. А ведь Прешбург всего в сотне верст от Вены. Иван Яковлевич был на сто процентов уверен, что Австрия захочет иметь армию на своей стороне. Может потом Мария Терезия и будет подлостью устраивать и по всякому России подставлять при первом удобном случае. Так что в этом нового? Именно позиция Австрии и сделала кровопролитную войну с Турцией и Кримчиками в реальной истории бессмысленной. Всех доходов разрушенный Азов. Ничего нового. Вредить открыто тоже по опасается, хоть она и терезия, тем более напрямую в войну ввязаться, а зная наперед, как себя этот союзник будет вести, можно ошибок, что понаделали в реальной истории, избежать. Так что за эту шахматную партию был Брехт спокоен. Впрочем, до самого последнего момента был уверен и в другой победе на клетках черно-белых. Пруссия очень хочет Курляндию. очень хочет Данцик и еще больше часть польской Пруссии на севере. И тут такой облом, но ведь сама решила в нейтралитет поиграть, купившись на посулы и копейки, предложенные кардиналом де Флери. Должны были полаять, но в схватку не броситься. Собака, которая лает, не кусает, уж слишком силы не равны. В Берлин был послан второй Левенвольде. И на всех порах вскоре примчался назад в Ригу с известием, что Пруссия идет захватывать Дансик. Не просчитал выходит Иван Яковлевич этого игрока. Да всей армией, что есть у России в Европейской части, раздавить Пруссию с ее тридцати тысячной давно не участвовавшей в войнах армией, расплюнуть. Уж больно неудобно границы у этого молодого хищника расположены. Кёнигсберг с прилегающими землями очень уязвим. Это анклав. Он от Берлина на огромном расстоянии, и между ними как раз Данцик. Вот только Фридрих Вильгельм I, тоже очевидно в шахматы поигрывающий, решил, что те отборные войска, что сосредоточены в Кракове, назад на север не пойдут. А здесь у России войск гораздо меньше. А официально Данцик пока не российский. Ничей. Получается, что Брехт недооценил этого соперника и играть предстоит черными. Пруссия свой ход уже сделала. Событие третье. Никто в мире не знает, как оно надо на самом деле. Мы все время экспериментируем, при этом стараемся не забывать, что есть главное. Аркадий Волыш. Граф Фридрих Казимир фон Левенвольда, бывший посол в речи Посполитой, был еще в самом начале войнушки за польское наследство герцогом Бероном в Берлин посланником отправлен. Нужно было предупредить короля Фридриха Вильгельма первого, чтобы не вздумал чинить препятствия проходящему через отросток Пруссии под Кёнингсбергом корпусу генерал Аншевеласи. «Мол, проведи, Ваше Величество, смотр под Берлином. Не заметь прошедшие войска. А позже можешь злую ноту протеста в Ригу прислать. Анна Иоанновна Ласси поругает и перед тобой извинится. Орденом Андрея Первозванного». Так все и получилось. Находящийся в Кёнигсберге король срочно собрался и укатил вместе с Ливенвольдой в Берлин. Только не парад проводить. Переиграл тут Брехта, укатил собирать армию, даже мобилизацию частичную провёл и из тридцати тысячной регулярной армии сделал тридцати семи тысячную. Даже с крепостных стен всех бранденбургских крепостей снял тяжелую крупнокалиберную артиллерию и быстренько на лафеты поставил. Брехт, как заяц, скачающий по Польше, до несения от Фридриха Казимира фон Левенвольда не получил. и о готовящейся армии нейтральной Пруссии не знал. Вернулся после коронации с гвардейскими полками в Ригу и даже всякие награждения и раздачу слонов провел, а тут сам посол появляется, весь в пыли и репьях. Так прямо и вломился в терем к Анне Иоанновне. «Ваше императорское величество! Король Пруссии Фридрих Вильгельм во главе армии выступил к Данцигу», Хочет присоединить его к Пруссии. Нет, не свалился от усталости, но не в карете ехал, а на коне, всего с тремя слугами-охранниками. Устал, пошатывало. Обедала царская семейства. Брехта Стармана пригласил, хотел после обеда обсудить ситуацию на Кавказе, а тут такой сюрприз. Опять не до Кавказа. У Дансега общих границ с Курляндзией нет. Между ними как раз эта Пруссия и расположена, потому разевая рот на этот кусок Иван Яковлевич понимал, что разозлит воинственного пруссака, короля солдата, а с другой стороны прекрасно понимал, что нельзя дать Пруссии из двух кусков стать одним целым государством, да еще и усилившись серьезно с захватом такой мощной крепости на Балтике, и что самое важное, этот город стоит в устье Вислы. и соответственно контролирует половину польской торговли, поэтому Брехта решил вопреки нехорошему предчувствию город и прилегающие земли с крепостями отхапать, пусть и чисто географически. Пообещал городскому совету вольности не трогать и даже год налогов не брать, богатейте и восстанавливайте обороноспособность. Ваня! Императрица уже посетовала при возвращении Берону, что у больно он размахнулся, как бы в большую войну это не вылилось. Но Брехт тогда рукой махнул, мол, не решится Фридрих Вильгельм без союзников один на один на Россию рыбнуться. Не переживай, Анхен, нельзя было иначе. Попытаемся малой кровью замириться. Ты же говорил три дня назад, что не посмеет сей Солдафон на нас гавкать. Анна развела руки и головой покачала. Будь на месте Берона кто другой, так и кулаком по столу бы швартнула. Ну, Иван Яковлевич ее понимал. Влезть в войну на два фронта, не имея здесь войск, так себе радость. От Кёнигсберга до Риги за несколько дней армия дойдет. Тоже ведь Берон виноват. Он уговаривал ее целый год переехать не в Санкт-Петербург, а в Ригу. А и она, и весь госсовет говорил ему, что иметь столицу рядом с границей — не лучшая затея. «Я же называл тебе причины, радость моя. Чего вы панику начинаете? Это не Рига рядом с Калининградом, тьфу, с Кёнигсбергом, а он рядом с Ригой. Тут ведь у нас флот стоит, тот самый флот, что объяснил кардиналу де Флери, что в чужие дела лучше нос не совать». «Объяснил Людовику, объяснит и Фридриху, и Вильгельму». «И что делать будем?» — не сильно успокоилась Анна Иоанновна. «Покинем мы вас с графом Левенвольда, пошушукаемся. Вечером я расскажу, что надумал». Графа Иван Яковлевич сразу в оборот не взял. Отправил ванную принять и выпить чашечку кофе. Сам отправил адъютанта к адмиралу Сиверсу. Наверное, с суши Кёнигсберг и неприступная крепость, а вот с моря и захватывать его не надо, и даже разрушать не надо. Надо просто показать мощь нового российского флота. Подойти на недосягаемая для короткоствольных пушек крепость со стороны моря и уничтожить береговые батареи и стоящие в гавани прусские корабли. а потом оставить пару мелких корабликов бдить и двинуться всем флотом на запад к Данцигу. Как раз к тому времени и армия ботянки Фридриха Великого туда подойдет. Может, среди штаба этого короля солдата и сынок будет. Неплохо было бы уничтожить всю семейку. Пусть Пруссия на куски развалится. Берлин будет свободен. «Знаешь что, Фридрих, ты мне про огромное войско не рассказывай». Брехт лично плеснул в фужер посла немного медовухи. «Я примерно себе представляю, что там за войско из Берлина вышло. Ты мне про самого Фридриха Вильгельма расскажи. Не мог он при таком вздорном характере себе врагов снаружи и внутри Пруссии не нажить. Можешь с самого детства начинать, если там что интересное есть».